Глава 7. Ставка ВГК. 16 июля. Выслушав доклад главнокомандующего с западным направлением генерал-полкованка Жукова о произошедших за два дня изменения фронтовой обстановки, верховный главнокомандующий осведомился, каковы планы Юго-Западного фронта по ликвидации прорыва танковой группы Клейста через главный рубеж. Крайне удивлённый вопросом Жуков ответил, что войска намерены выполнять план Юпитер, утверждённый на такой случай Генштабом ещё до войны. ГосКомитет обороны считает, что войска юго-западного фронта имеют достаточно сил, чтобы не сдавать немцам Житомир и Бердичев. Сталин сделал длинную паузу. Даю вам директиву: срочно прикрыть Житомир и Бердичев. мотострелковым корпусом фронтового резерва. Но это поломат на весь подготовленный и утвержденный план действий, попробовал возразить огорошенный Жуков. Корпус фронтового резерва предназначен для блокирования первой танковой группы после того, как она упрется в Киевский укрепрайон. Не расположен корпус в окрестностях Киева. Если перебросить корпус к Бердичеву и Житомиру, то нечем будет блокировать клейста. Вы думаете, товарищ Жуков, что верховный главнокомандующий не понимает таких простых вещей? С нотками недовольства в голосе ответил Сталин. Взамен Юго-Западный фронт получит такой же корпус тылового рубежа, конкретно 20-й мотострелковый. Но, товарищ Сталин, 22-й корпус резерва Юго-Западного фронта — это кадровый корпус, до воеенного формирования, а 20-й корпус только что развёрнут по мобилизации, замена неравноценная, чтобы 20-й корпус хотя бы приблизился по боеспособности к 22-му корпусу, его ещё 2 недели как минимум учить надо. Товарищ Жока, что вы торопитесь как цыган на рынке? недовольно проворчал Сталин. Надо будет Ставка юго-западного фронта ещё один корпус из резерва даст. Резервов у нас, слава богу, достаточно. Прикройте двумя мотострелковыми дивизиями Житомир и двумя другими Бердичев. Тогда клесть вензен будет пройти к Киеву в разрыве между Житомиром и Бердичевом. Вам же потом легче будет его отсекать. Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. Жуга понял, что спорить дальше бесполезно и даже опасно но я прошу ставку подготовить передачу в состав юго-западного фронта ещё один мотострелковый корпус и подтянуть его к Киеву ибо боюсь что 20й корпус не сможет удержать клещейцев в котле поштерна в резерве ещё 12 стрелковых дивизий из пятой армии ранее оборонявшей предволие Почему вы их не учитываете? Из этих дивизий только шесть, пополненных до штата личным составом за счет местного призывного контингента. Однако они еще не имеют полного комплекта тяжелого вооружения. И потом придется еще учить расчеты. Остальные дивизии только пополняются личным составом. Тяжелого вооружения в них совсем нет. Товарищ наркомм, обратился Сталин к Тимошенко. «Почему, товарищ Жюков, жалуются на отсутствие тяжелого вооружения в дивизиях 5-й армии? Насколько я помню, первые дивизии из этой армии выверены на пополнение еще 30 июня?» «Товарищ Верховный Главнокомандующий, скорость поступления вооружения определяется возможностями промышленности и железнодорожного транспорта. У нас, как вы помните, у нас, как вы помните, Из предполья выведены и пополняются три армии и три отдельных корпуса. Маза каким чёрта вы пополняете все эти дивизии одновременно? Товарищ Наруком, раздражённо вопросил Салин. Всё вам очевидно. Все главные события развернутся на Прибалтийском и на юго-западом фронте. Вот там и пополняйте дивизии в первую очередь. Когда вы сможете укомплектовать эти все дивизии И когда все остальные на это потребуются ещё 12 дней, товарищ Сталин, доотрепортировал Тимошенко. Сталин остановился напротив наркома обороны, пристально глядя на него. Но у вас трое суток нашей дивизии и ещё двое на все остальные, товарищ Тимошенко. С сильным грузинским акцентом медленно произнёс Верховный Вейдер фон Танаци последние слова. Но, товарищ Сталин, это невозможно по техническим причинам очень далеко нужно вооруже вести, осмелился возразить наркомобороны. "Да имеет те недостающие вооружение в дивизиях тылового рубежа, а их потом доукомплектуете. Почему товарищ Сталин должен за всех думать, за наркомобороны, за наркома внутренние дел, да и за некоторых других?" Сталин обвёл взглядом присутствующих. Товарищ Сталин, тогда вооружение лучше взять на тыловом рубеже вместе с расчётами. Сэкономим время на обучение расчётов, вынес предложение Жуков, чтобы разрядить обстановку. Вот именно. Думать всем и всегда надо, товарищи члены ставки, заметно одобрил Верховный. А всё же, товарищ Верховный, Главный командующий. Каражов, на всякий случай подготовьте ещё один мотострелковый корпус к отправке. Не отступился от своего предложения Жуков. Ставка учтёт ваше пожелание поүл итог дискуссии Сталин. Военный дневник Галдера. 17 июля. После четырех дней упорных наступательных действий первая танковая группа генерал-полковника Клейста сумела прорвать главный оборонительный рубеж в полосе Остропольского укрепленного района русских. Успех стал итогом превосходства немецкого оперативного искусства. Клейсту удалось дезориентировать противника, демонстрируя активные наступательные действия против Новоград-Волынского укрепленного района на участке Барановка-Кикова, но он скрытно перебросил свои основные силы на 50 километров южнее, в полосу Остропольского укрепленного района. Передислокация танковых дивизий проводилась в ночь с 13 на 14. Все жители из населенных пунктов, через которые проходил маршрут следования дивизии, были заранее выселены. На этот же участок было скрытно переброшено вся тяжёлая артиллерия группы армий. В у местечка Мартыновка Клейст создал на десяти километровом участке фронта шестикратное превосходство в живой силе и артиллерии, сосредоточил все свои танковые дивизии. фон Рунштедт нацелил на этот участок всю бомбардировочную и большую часть истребительной авиации группы армий Юг. В итоге На этом локальном участке удалось захватить господство в воздухе. После проведенной на рассвете 15 июля мощной артиллерийской подготовки и массированной бомбардировки танковой дивизии протаранили оборону русских. В результате продолжавшегося весь день ожесточенного штурма войска Клейста прорвали на всю глубину две долговременные оборонительные полосы. Под антимем Клейста Прорванных полосах было до 3 бетонных дотов и до 40 дзотов на километр фронта. До 12 линий траншей, оборонявшаяся в укрепрайоне русская дивизия, полностью уничтожена. Ширина полосы прорыва — 11 километров. Учитывая негативный опыт 4-й танковой группы, главком категорически запретил клейсту бросать моторизованные корпуса в отрыв, не обеспечив фланги. Рундштедт должен в первую очередь расширить прорыв, ввести в него пехотные дивизии и только потом выпустить Клейста на оперативный простор. Однако следует заметить, что русские фанатично обороняются в укрыпроёнах на флангах прорыва. Их артиллерия обстреливает коридор, не позволяя быстро проталкивать через него войска. Немцы подтягивают на участок прорыва дополнительные силы авиации. очевидно удержать госпос в воздухе дольше нескольких дней не удастся из книги воспоминания и размышления Жукова 16 июля после прорыва первой танковой группы фланги сил тропольского укрепрайона командование в западном направлении и юго-западного фронта приступила к проведению операции Юпитер. Разработанный Генштабом ещё до войны план предусматривал окружение подвижной группировки противника перед фронтом Киевского укрепрайона. Пехотные дивизии фронтового резерва должны были удержать горловину прорыва и воспрепятствовать противнику в её расширении, батальонстрелковые дивизии должны были блокировать её окружить. подвижную группировку после ее выхода к Ки-Уру, а танковые дивизии перерезать и запечатать прорыв. К сожалению, 16 июля на заседании Ставки Верховного Главнокомандования я получил приказ направить монтострелковые дивизии фронтового резерва на оборону Житомира и Беродичева, что не предусматривалось первоначальным планом. Мои возражения... Против изменения плана не были приняты верховным главнокомандующим. Мне представлялось очевидным, что Клейст не рискнёт бросить свои танковые дивизии на Киев, имея на флангах в Житомире и Бердиче четыре свежие мотострелковые дивизии. Боевые возможности таких дивизий немцы уже прочувствовали на своей шкуре в котле у Пяргу. Но надо дать дозну немецкому командованию Оно смогло скрыть от нас подготовку прорыва на рубеже Остропольского ура. Мы держали резервные стрелковые и кавалерийские дивизии за Новоград-Волынским уром, где противник вел, как оказалось, лишь демонстративные атаки. Во второй половине дня, 15 июля, когда четко обозначилась угроза прорыва главного рубежа в районе Мартыновки, в полосе 38-й стрелковой дивизии Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Штерн дал приказ на срочную переброску резервных корпусов к участку прорыва. 65-й стрелковый корпус должен был совершить 60-километровый марш из района Червоно-Армейска в район Мирополя и блокировать горловину прорыва с севера. 5-й Кавкорпус получил приказ на 80-километровый марш из района Троянова до Хмельника. и на блокирование горловины прорыва с юга. Генерал-полковник Штерн руководил войсками твёрдой рукой, чётко оценивая обстановку и своевременно принимая обоснованные решения. Вмешательство главному командованию западного направления в управлении фронтом практически не требовалось. Я хорошо знал Григория Михайловича Штерна, под командованием которого воевал в Монголии двумя годами ранее. Примечание: В период советско-японского конфликта в Монголии летом 1939 года на реке Халхингол Жуков возглавлял первую армейскую группу советских войск. Организационная группа входила во фронтовую группу войск, которой командовал командарм 2-го ранга Штерн. Во фронтовую группу входили все войска в Монголии, в Источной Сибири и на Дальнем Востоке. Непосредственно боевыми действиями В Монголии руководил Жуков. Штаб Штерна находился на значительном удалении от района боевых действий и решал в основном вопросы материально-технического обеспечения армейской группы и доставки подкреплений. В нашей реальности 7 июня 1941 года Штерн был арестован органами НКВД. Во время нахождения под стражей подвергался пыткам и истязаниям. Во время войны вместе с группой других арестованных был вывезен в город Куйбышев. 28 октября 1941 года был расстрелян без суда по предписанию наркома внутренних дел Берии. Конец примечания. Теперь волей и судьбы мы поменялись в воинской иерархии местами. Утром 17 июля В исполнении решения ставки 22-й мотострелковый корпус начал выдвижение из района Ирпень-Боярка западней Киева к Житомиру и Бердичеву. 20-й мотострелковый корпус выдвигался из района юго-восточной Киева на место прежней дислокации 22-го корпуса. К сожалению, перенос направления прорыва из Довграт-Волынского ура в Остропольский ур был не единственным, в сюрпризом преподнесенным нам немецким командованием. Видимо, с учетом горького для немцев опыта 4-й танковой группы, моторизованные корпуса Клейста не рванулись, очертя голову, как мы ожидали, в сторону Киева, а начали расширять захваченный плацдарм на восточной стороне нашего главного оборонителя рубежа. С утра 16 июля, после прорыва второй полосы Ура, Третий моторизованный корпус противника двинулся на север, обходя с тыла обороняющиеся в уре войска, преодолевая сопротивление тыловых частей 36-го стрелкового корпуса. Надо сказать, что немцам пришлось наступать не в походных, а в боевых порядках. Командир корпуса генерал-майор Сысоев развернул корпусные артбалки навстречу наступающему противнику, В качестве их пехотного прикрытия использовал саперные и охранные подразделения. Артиллеристы нанесли противнику существенный урон и задержали на некоторое время его продвижение. Артполки и подразделения прикрытия почти полностью погибли. 48-й мотокорпус во второй половине этого же дня начал наступать от участка прорыва на юг, под ланд 13 стрелкового корпуса. И здесь продвижение немцев не было лёгкой прогулкой. В конце этого же дня, пройдя находящуюся под дартов стрелам с флангов горловину прорыва, 14-й немецкий моторизованный корпус начал продвигаться в восточном направлении. В 7:00 вечера 16 июля 2014-я стрелковая дивизия 65-го СК после тяжёлого Полуторасуточного марша вступила в встречный бой с немецкой 13-й танковой дивизией в районе восточнее Мирополя. Наша дивизия понесла значительные потери и отступила. За ночь подтянулись 136-я и 138-я стрелковые дивизии этого корпуса и утром приняли бой против трёх дивизий 3-го мотокорпуса на рубеже Першотравенск-Романов-Тюднов. В 9 часов вечера передовой отряд 5-го ковкорпуса в составе усиленного ковполка столкнулся в встреченном бою западне в городках Мельник с передовым отрядом 11-й танковой дивизии 48-го мотокорпуса. Ковполк понёс значительные потери и вынужден был отступить. За ночь с 16 на 17 июля 3-я и 14-я дивизии ковкорпуса Успели занять оборону на рубеже Кудинка широкая. И с утра 17 июля вступили в тяжёлый оборонительный бой с двумя танковыми и одной моторизованной дивизиями противника. Поскольку и 5-й, и Ков корпус, и 65-й СК не успели подготовить прочную оборону, превосходящим силам противника удалось подтеснить оба корпуса на несколько километров. Однако по мере подхода с марша отставших подразделений и артиллерии оборона корпусов уплотнилась, и во второй половине дня оба корпуса остановили продвижение противника. Значительную помощь в налаживании обороны корпусам оказала артиллерия дивизий, занимавших укреп районы и имевших возможность ведения фланкирующего огня по наступающим немецким войскам, так как вся артиллерия в умах размещалось в хорошо оборудованных укрытиях подавление её огня авиацией или контрабатарейной борьбы требовало от противника очень высокой концентрации сил артиллерии и авиации, которую он уже не мог обеспечить по причине расширения зоны боевых действий. Немецкий 14-й моторизованный корпус весь день 12 июля практически беспрепятственно продвигался широким фронтом. В восточном направлении пока в 23 часа не был атакован передовым отрядом 81-й мотострелковой дивизии 22-го корпуса в 30 километрах западнее Бердичева. Утром 18 июля 81-я и 212-я МСД этого корпуса заняли оборону и остановили продвижение противника на рубеже в 20 километрах западнее Бердичева. К концу дня 18 июля нанесенная оперативная обстановка на карте напоминала большой синий гриб с короткой ножкой и толстой широкой шляпкой. Ширина ножки гриба составляла 12 километров. Оборонявшиеся в Укалеп районах на флангах полосы прорыва 44-й и 192-я стрелковые дивизии упорной обороны не дали противнику расширить горловину прорыва. К сожалению, 38-я стрелковая дивизия, на которую пришёлся главный удар немцев, полностью погибла. Немецкая бомбардировочная авиация провела 15 июля не менее тысячи самолёт вылетов на бомбардировку позиций дивизии. Немцы стянули на этот участок всю авиацию, действовавшую против юго-западного фронта. Такая концентрация позволила немецким бомбардировщикам действовать практически без противодействия. Артиллерийская группировка со стороны противника составляла не менее двух тысяч стволов от дивизионных калибров и выше. Артиллерийского бомбового удара такой мощности оборонительные сооружения УРА, конечно, не могли выдержать. Высота носки гриба составляла 7-10 километров, и равнялась к глубине дивизионного укрепрайона. 44-й, 192-я, 60-я, 228-я и 146-я стрелковые дивизии, оборонявшиеся в Остропольском и Новоград-Волынском укрепрайонах, оказались в полуокружении, однако удержали свои дивизионные укрепрайоны. Подразделения второй полосы в этих дивизиях оборонялись перевернутым фронтом. Надо заметить, наши укрепленные районы, которые мы интенсивно совершенствовали весь 40-й и 41-й годы, были хорошо приспособлены к круговой обороне. Северная сторона шляпки Гриба имела ширину 30 км, а южная — 35 км. Высота шляпки составляла по максимуму 50 км на аберридическом направлении. В шляпке Гриба у немцев находилось уже пять танковых и четыре моторизованные дивизии. Шляпку окружали семь наших дивизий, не считая пяти дивизий, оборонявшихся в укрепрайонах. В 18 июля командующий фронтом смог перебросить к участку прорыва значительную часть авиации фронта. С локальным господством немцев в воздухе было покончено. Дневные и ночные бомбардировщики, Под прикрытием штормовых ветров непрерывно обрабатывали горловину прорыва, не давая противнику проводить через неё пехотные дивизии и транспортные колонны. Штурмовая авиация действовала в основном по немецким танковым дивизиям, поддерживая обороняющиеся войска. В небе Украины закипела такая же ожесточённая воздушная битва, как и в Прибалтике. 19-22 июля в боевых действиях наступила оперативная пауза. Обе стороны подтягивали резервы и пополнения. Противник ввел в прорыв еще четыре пехотные дивизии, которые заменили танковую дивизию на флангах немецкого плацдарма. В свою очередь Штерн заменил на южном фасе плацдарма, понесший большие потери 5-й Кавкорпус, тремя дивизиями 27-го и 7-го. стрелкового корпуса и состава 5-й армии, которые к этому моменту уже получили все тяжелое вооружение и закончили переформирование. Корпус занял уже подготовленные кавалеристами оборонительные позиции. В результате оборона на южном фасе значительно укрепилась. На восточной стороне плацдарма Штерн ввел на передовую линию 3-й дивизии 15-го стрелкового корпуса 5-й армии вывели 81-ю и 1012-ю МСД в резерв фронта. Все войска, блокировавшие Платсдарм, включая 5 дивизий в Остропольском и Новоград-Волынском урах, были переподчинены командующему 5-й армии генерал-майору Потапову, отлично проявившему себя при обороне Предполья. на командовании 5-й армии была возложена задача блокирования захваченного противником плацдарма. Конечно, дивизии 15-й и 27-й СК были еще сырыми. Только что призванный рядовой состав не прошел необходимого боевого обучения и слаживания. Однако кадровый ядроком состава и штабы из всех уровней уже получили боевой опыт при обороне предполя. Вполне можно было рассчитывать что в подготовленной позиционной обороне эти дивизии будут устойчивыми. К вечеру 22 июля на плацдарме у немцев находилось пять танковых, четыре моторизованных и четыре пехотных дивизий с нашей стороны, и блокировали девять стрелковых дивизий в полевой обороне и пять дивизий в Уров. Однако следует учитывать, что Уровские дивизии оборонялись на два фронта. Командование юго-западного фронта ожидало, что Клейст сконцентрирует свои танковые дивизии в северо-восточной части Плздарма и нанесёт удар на Чуднов и далее на северо-восток вдоль шоссе Староконстантинов-Житомир. Надо сказать, что концентрируя войска на направлении главного удара, командование группой армий Юг совершенно беспардонно оголяло остальные участки фронта. По данным фронтовой разведки, к северу и к югу от своего плацдарма фон Рунштедт оставил на фронте всего лишь по одной дивизии против двух-трёх наших дивизий, занимавших укреп районы. Авиации на этом участке фронта у противника не было совсем. В будущем такая авантюрная тактика противника должна была предоставить нам большие оперативно-стратегические возможности для наступления. но это в будущем, а пока в соответствии с планом обороны мы решали другую задачу — изматывание и уничтожение подвижных группировок противника. Аронштетт и на этот раз перехитрил командование Юго-Западного фронта, демонстрируя подготовку к удару на Чуднов, Клей, что в ночь на 23 июля перебросил четыре танковые дивизии третьего и сорок восьмого моторизованных корпусов. На 20 км к западу в район Мирополя и на рассвете нанёс удар с силовой стороны по укреплённому району нашей 1028-й стрелковой дивизии вдоль оси Мирополь-Понинка. Одновременно с фронта укрепрайона атаковали пехотные дивизии 4-го армейского корпуса. До наступления предшествовала мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Очевидно, Арунстет преследовал целью создать резервный коридор снабжения первой танковой группы и окружить 44-ю дивизию, обороняющуюся в Уре севернее Мартыновского коридора. Та обстановка на этот раз была не столь благоприятной для противника, и господство в воздухе на участке прорыва он уже утратил. Вторую и последующие волны бомбардировщиков Встретили большими силами наши истребители. Массированная бомбардировка наших позиций была сорвана. В свою очередь наши фронтовые бомбардировщики нанесли удары по пехотным дивизиям, атакующим с фронта и позициям тяжелой артиллерии. Штурмовики обрабатывали ракетобомбовыми ударами боевые порядки немецких танковых дивизий. Полуторное количество на превосходство было уже... У наших летчиков плотность воздушного сражения приближалась к той, какая имела место в Прибалтике 11 июля. Обе стороны несли серьезные потери. Поскольку истребителям удалось в значительной степени ослабить воздействие авиации противника на нашей позиции, а фронтовые бомбардировщики своими ударами ослабили действия немецкой артиллерии, Дивизионная артиллерия, находящихся на флангах участка прорыва в укрепрайонах 44-й и 146-й дивизий, смогла начать интенсивный фланкирующий огонь по атакующему противнику. К делу подключилась артиллерия 14-й и 136-й дивизий, а также корпусная артиллерия 65-го СК, находящаяся на севере у немецкого плацдарма, в радиусе действия которой оказались наступающие танковые дивизии. Тем не менее, шестикратное количество на превосходство в жилой силе и подавляющее преимущество в танках не могли не оказать свое действие. К концу дня танковые дивизии прорвали тыловую полосу обороны 228-й дивизии и продвинулись на 2 километра, создав коридор 5-километровой ширины. На поле боя осталось более сотни танков из примерно пяти сотен, которые начинали атаку. Потери танковых дивизий в живой силе оценивались в 4000 человек. Атакующие с фронта две дивизии 4-го армейского корпуса также понесли большие потери, но не продвинулись ни на шаг. Передний край укрепрайона 228-й дивизии проходил по левому притоку Случи реки Хомора и был очень хорошо укреплён. К ночи сражение затихло, однако наши ночные бомбардировщики не позволили немцам спокойно поспать. На следующий день сражение возобновилось с новой силой. Танковые дивизии штурмовали укреплённые артиллерийские позиции 20-28 дивизии. Это тоже было нелёгкой задачей. Шартирерия, миномёты и ядовитое средство в Укрып районе размещали в глубоких и хорошо замаскированных окопах. Весь рычный состав укрывался в пророченных блиндажах и перемещался только по ходам сообщения полного профиля. И кроме того, за ночь командир 36-го корпуса генерал Сосоев перебросил в расположение 228-й дивизии все корпусные резервы. Командир полковник Ильин За ночь переформировал остатки подразделений отошедших с тыловой полосы в свои резервы, поступившие подкрепления и организовал оборону артиллерийских позиций. Весь день сражение продолжалось с прежним накалом. Конфронт-Штерн продолжал подтягивать силы авиации по любой а. Наша авиация уже получила заметное превосходство в воздухе. Давиатционного воздействия на противника постепенно возрастало. Ценой потери около сотни танков и до трех тысяч живой силы танковым дивизиям удалось продвинуться еще на три километра, захватить артиллерийские позиции дивизии Лина и выйти с тыла к главной полосе обороны укрепрайона. Пехотные дивизии с фронта опять не продвинулись ни на шаг. К вечеру немецких танкистов и пехотинцев разделила полоса шириной чуть более километра ночью полковник Ильин уплотнил оборонительный порядок главного рубежа за счёт отошедших под давлением противника подразделений и присланных из корпуса подкреплений и подготовился к круговой обороне 25 июля движия Ильина при поддержке авиации и артиллерии Адемила на передовом рубеже три массированные атаки Белониц стояло на 60 танков и более 4.000 пехоты однако к концу дня противнику удалось пробить оборону дивизии в нескольких местах на фронте шириной 5 км толковник Ильин погиб посмертно ему было присвоено звание героя советского союза оборонительная дивизия приобрела очаговый характер В коридоре удержались лишь отдельные подразделения вокруг мощных дотов. 26 числа немцы подавили большинство очагов сопротивления и расширили коридор до 7-8 км. На флангах коридора части 228 и 44 дивизий продолжали удерживать свои позиции. Однако противник не достиг своей цели. В центре коридора продолжало сражаться группа дотов так называемая понинская мина, блокирующая огнём все хороды и именамиётов, подступы к единственному в этих местах мосту через речку Хамору. Кроме того, узкий коридор прорыва с обоих флангов простреливался артиллерийским и именамиётным огнём, так что движение транспортных колонн по нему было невозможно. Героические гарнизоны дотов понинской мины продолжали сопротивление. Оказать им помощь удалось не сразу. Потери танковых дивизий были столь серьезны, что противник взял трехдневную оперативную паузу. За это время Юго-Западный фронт полностью укомплектовал и подготовил к бою 25-й и 32-й стрелковых корпуса, ранее входившие в 5-ю армию, пополнил личным составом и вооружением 5-й КАВ-корпус и две дивизии 22-го мотострелкового корпуса. Теперь в резерве фронта находились 4 полнокомплектные танковые дивизии, 4 мотострелковые дивизии, 7 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, и это не считая соединений тылового рубежа и резерва главного командования. Противник за это время вел на плацдарм 125-ю пехотную и 4-ю горнострелковую дивизии из фронтового резерва. Больше у него, по данным разведки, резервов не было. 30 июля Клейст наконец начал давно ожидаемое нами наступление на житомирском направлении. К свойственной Клейсту манере, после массированного амбициозного и артиллерийского удара, 14-й моторизованный корпус прорвал оборону нашей 10-14-й дивизии и двинулся вдоль шоссе от чудного в сторону Житомира. При прорыве обороны 14-й демода корпус потерял до 30 танков. Вообще говоря, по данным фронтовой разведки, из 800 танков, с которыми колес 22 июня начал войну, к этому времени у него уцелело не более 450 машин, многие из которых были уже не по одному разу отремонтированы. Пробив коридор шириной до 9 км, Клейст оставил моторизованную дивизию СС «Викинг» и моторизованную бригаду «Лифштандарт» СС «Адольф Гитлер», удерживая стенки коридора, поставив им задачу его расширения. Пройдя за следующие сутки 30 километров по шоссе в сторону Шитомира, 9-я танковая дивизия уперлась в две мотострелковые дивизии нашего 22-го корпуса, занявшие оборону к западу и югу от города. Не ввязываясь в сражения с этими дивизиями, танковые клеиста обошли город с юга и пройдёт свободным от наших войск двадцатикилометровым коридором между Житомиром и Бердичевом и выехали на шоссе Житомир-Киев. Продвигавшийся следом третий мотокорпус составил уже домира свою двадцать пятую моторизованную дивизию, которая вступила в боевое соприкосновение с оборонявшими город 134-й и 215-й МСД нашего 22-го корпуса. С задачей 25-й дивизии очевидно было обеспечение левого фланга наступающей группировки. Аналогичным образом 16-я дивизия 48-го корпуса была направлена к лестам к Бердичеву, чтобы предотвратить возможный удар наших 81-й и 212-й МСД, по правому флангу наступающей группировки. Я отмечу, что Клейст в обоих случаях самонадеянно оставлял одну свою уже изрядно потрепанную дивизию против двух наших полнокровных. Очевидно, фашисты все еще не избавились от комплекса превосходства по отношению к нашим войскам. 1 августа 125-я пехотная и 4-я горно-стрелковая дивизии Заменили обеспечивавшие фланги прорыва моторизованную дивизию Викинг и лейфштандарт Адольф Гитлер, которые двинулись вслед за танковыми дивизиями. В дальнейшем эти два элитных соединения, рассредоточившись на батальоны и роты, обеспечивали охранение линии снабжения танковой группы по шоссе Житомир-Киев. Пять танковых дивизий танковой группы Клеста в составе около 400 танков, до 300 орудий и до 50 тысяч живой силы, продолжали движение в сторону Киева. Несмотря на отсутствие сопротивления, их продвижение отнюдь не было прогулкой. Наши штурмовики и бомбардировщики непрерывно обрабатывали вражеские колонны, нанося им серьезные потери и замедляя их продвижение. Пройдя за трое суток, 105 километров, к вечеру 3 августа главная 16-я танковая дивизия уперлась в обводы Киевского укрепрайона и была остановлена. В последующие сутки к Киевскому Уру на фронте шириной 25 километров вышли все пять танковых дивизий Клейста. Дивизии прощупали прочность нашей обороны, произведя разведку боем на нескольких сантиметрах в участках обвода Киевского укрепрайона. Примечания. В реале действия первой танковой группы Клеста были также авантюрны. 12 июля первая танковая группа подошла к Киевскому Уру, оторвавшись более чем на 150 километров от своих пехотных соединений, которые в это время находились еще на рубеже Житомир-Бердича. Если бы РККА сохранила танковые корпуса за линией Сталина отрезать соединение к Крейста было бы вполне реально. К сожалению, все наши танковые корпуса к этому времени были разбиты в встречных боях в районе Дубно-Броды. Контр атаковать было нечем. Конец примечания. Дальше планы гитлеровского командования с согласным старшему позднее Известным немецкому плану «Барбаросса» предусматривали в случае невозможности быстрого овладения Киевом поворот танковых дивизий на юг в сторону Умани. Действовавши на территории Румынии 11-й немецкой армии и вместе с 3-й румынской армией, в это же время должны были прорвать наш оборонительный рубеж на реке Прут и нанести удар из района Боташана-Ясцык на восток в сторону Умани. Соединившись в районе Умани, 1-я танковая группа и 11-я армия должны были окружить все войска Южного Крыла Юго-Западного фронта. Планам гитлеровских генералов не суждено было сбыться. К этому времени Верховный Главнокомандующий выполнил свое обещание и передал из резерва ВГК в состав Юго-Западного фронта еще один, 5-й мотострелковый корпус. 4 августа... 16-я танковая дивизия попыталась продвигаться вдоль фронта Киевского укрепрайона на юг, но была остановлена на рубеже Плеваха-Калиновка нашими мотострелками. Для контроля за выполнением завершающего этапа операции «Юпитер» я вылетел 4 августа в Киев. С утра 5 августа 20-я Эминска севера. и 5-я МСК с юга атаковали танковые дивизии Клейста перед фронтом Киевского Ура. Атаке предшествовал мощный ночной авиационный удар силами дальней авиации и легких фронтовых бомбардировщиков. На рассвете эстафету приняли дневные бомбардировщики и штурмовики. Всего ночью и утром на этом участке бомбардировщиками было произведено 1800 самолетовылетов. В последовавшей за бомбардировкой полуторачасовой артподготовки приняли участие 1300 орудий и минометов. За ходом операции мы наблюдали вместе с Штерном с наблюдательного пункта, командующего фронтом, расположенного на холме у местечка Боярка. К концу дня войска Клейста были окрушены на плацдарме, имевшем форму равностороннего треугольника, а также на плацдарме. со стороной 20 километров, с вершинами у населенных пунктов Ирпень, Белогородка, Матыжин. С восточной стороны немецкая группировка была прижата к обводу Киевского укрепрайона. С севера-запада ее блокировали 4 дивизии 20-го корпуса, а с юго-запада 4 дивизии 5-го корпуса. Всего примерно 45-тысячную немецкую группировку Блокировали 9 наших дивизий, численностью 100 тысяч штыков, при 4 тысячах орудий и минометов. При таком соотношении сил, шансов вырваться из окружения самостоятельно у Клейста практически не было. Надо сказать, что наличие в резерве у командования ЮЗФ и еще двух моторизованных корпусов оказалось неожиданностью для немецкого командования. Сохранение режима пограничной охраны на старой границе не позволило немецкой агентуре просачиваться на старую советскую территорию. В войсковой разведке противника было очень сложно преодолеть наш главный рубеж, плотно насыщенный войсками. Возможности авиаразведки ограничивались нашим превосходством в воздухе и действующей системой ПВО в глубине нашей территории. В то же время происходила операция по перекрытию немецкого коридора. Две немецкие моторизованные дивизии у Житомира и Бердичева были атакованы четырьмя мотострелковыми дивизиями 22 корпуса и двумя танковыми дивизиями 9 танкового корпуса. В итоге каждая немецкая дивизия была сильно потрепёна и окружена плотным кольцом превосходящих сил. Горловина Учудного, который удерживали 125-я пехотная и 4-я горно-стрелковая дивизии, перерезали ударом с двух сторон 25-й и 32-й стрелковых корпуса. Две дивизии 9-го танкового корпуса и две дивизии 9-го КАВ-корпуса внезапным ударом разгромили дивизию СС «Викинг» и бригаду СС «Адольф Гитлер». Вытянувшись от тонкой цепочкой, удаль шоссе Житомир-Киев эти частные операции также поддерживались большими силами авиации и артиллерии в целом юго-западному фронту удалось повторить успех прибалтийского фронта трёхнедельной давности в каждой частной операции фронта наши войска имели не менее чем трёхкратное превосходство в живой силе и во всех видах вооружения в результате Операция Юпитер были полностью разгромлены четыре дивизии противника. В платном кольце окружения оказались все танковые дивизии первой танковой группы. Две моторизованные дивизии оказались в двух отдельных котлах. И особенно громкий резонанс в советской и мировой прессе имел разгром именной бригады SS Лейбштандера Adolf Hitler. Пресса усматривала в этом знак предстоящего краха гитлеровского режима. Линия фронта на этом направлении полностью стабилизировалась. Противник больше не имел резервов для проведения сколь-нибудь крупных операций. Окружённые в Житомире остатки 25-й моторизованной дивизии были разгромлены и взяты в плен к исходу дня 8 августа. Такая же участь постигла 16-ю мотодивизию 9 августа у Бердичева. В результате неудачной наступательной операции группы армий «Юг» и нашей операции «Юпитер» противник потерял безвозвратно до 70 тысяч живой силы, 45 тысяч человек, и все имевшиеся в группе армии танки оказались в окружении в глубине нашей территории. Нами были захвачены значительные трофеи и 16 тысяч пленных. Потери Красной Армии составили 26 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 33 тысячи ранеными. Наша 44-я и часть сил 228-й стрелковой дивизии всего около 16 тысяч человек достались в окружении в отрезке Новоград-Волынского укрепленного района размером 23 на 7 километров. дивизия надёжно удерживала свои позиции и пока не испытывала проблем с боеприпасами и продовольствием поскольку на складах укреп района имелись трёхнедельные запасы того и другого удалось наладить снабжение дивизии и эвакуацию раненых на самолётах в начальное время в центре немецкого коридора у Понинки всё это время продолжала героически сражаться группа дотов Понинская мина 11 августа, контрударом двухтанковых дивизий от 1-го Травенска на Полонное, немецкий коридор у Понинки был перерезан. Геройский гарнизон Понинской мины был спасен. Кольцо окружения нашей 44-й дивизии прорвано. Теперь уже группировка из пяти немецких пехотных дивизий на плацдарме у Мартыновки оказалась под угрозой окружения. 9-й танковый корпус, 22-й мотострелковый, 5-й кавалерийский, 25-й и 32-й стрелковые корпуса, всего 18 дивизий, составили фронтовой резерв и расположились в районе Житомир, Бердичев, Малин, Фастов с целью парирования возможных попыток прорыва окружённой у Киева группировки. И это, не считая 13 стрелковых, трёх танковых и одного мотострелкового корпусов в резерве верховного главнокомандования на тыловом рубеже положение в полосе Юзев было более чем надёжным и имело более чем благоприятные перспективы